Раздел шестой. Маляс, охотник и талалай, болтун, жил за четыре дома от Глумского на Взгорке. Было бы, кстати, если бы эти хаты стояли впритык, тогда сюда водили бы школьников, чтобы показывать, про кого написана басня о муравье и стрекозе. Хата у Глумского была чисто побелена, покрыта свежей соломой, Утеплена высокими заваленками и погружена в букет из золотых шаров, что росли за крепкой, плотной оплетки изгородью. Хата Маляса и сейчас, и до войны, выглядела так, словно только что пронесся ураган. Словно ее долго крутило в воздухе, а потом шваркнула на землю так, что крыша просела как седло, и окна пошли в раскос. За покосившимся дырявым плетнем росли две яблони, да и те дички, свинячая радость. Но Маляс всему находил толковое объяснение. Он говорил, что благодаря такому образу жизни оказал сопротивление немецким оккупантам. Они никогда не останавливались у него на постой. И если бы все жили так, как он, Маляс, то немцы просто перемерли бы с голоду и холоду потому что, мол, они к таким условиям совершенно непривычные. Отчего штыбленок, приехав в глухары, остановился именно в этой хате, было непонятно. Бабы толковали, что всему причиной жена маляса, но это уж наверняка были чистые сплетни. Я подумал об этом, когда малясиха вышла меня встречать. Она была совершенно квадратных форм самодвижущийся противотанковый надолб, украшенный цветной хусточкой. Половицы под малясихой потрескивали, она, поднатужившись, могла бы развалить эту хилую хату, если бы вдруг оказалась узко в двери. «Заходите, заходите!» — обрадованно запричитала хозяйка. «Ставьте ваше ружье вот в тот куточек, там тепленько». «Да ничего». «Ничего, что это вы ноги обиваете? У нас паркетов этих самых нету!» Так ласково меня у малясов еще не встречали. Неужели оружие делает человека желанным гостем? Сам хозяин занимался тем, что обматывал проволокой расщепленный приклад своей одностволой тулки шестнадцатого калибра. Здесь же на столе высилась горка серого бездымного трофейного пороха. Мышиные котяшки, так мы его называли, три драгоценные картонные гильзы с медными донышками, Жеванные, сто раз бывшие в употреблении, стояли рядом с порохом. Маляс готовился выйти в лес. А, -а коллега, сказал маляс, садись, садись, того сего гостем будешь. Почему он назвал меня коллегой, я не понял. Может быть, увидев карабин, он причислил меня к великому племени охотников? «Слушай, Маляс», — сказал я, — «расскажи про штебленка. только без брехни, все что знаешь». «А чего штибленок?» — спросил моляс. «Штибленок он и был штибленок, хороший человек, того сего царствие ему небесное». «А почему штебленок пошел в райцентр?» — спросил я. Мне показалось, что Маляс вздрогнул. Он как-то жалобно взглянул в сторону супруги, как будто ожидая от нее тумака. Ну и мужичков оставила в деревне война. «В райцентр собрался, вожин!» — ответил Маляс, поразмыслив. «Это я тебе сказал, что в райцентр. А зачем?» — Честное слово, не знаю, — сказал Маляс после очередного раздумья. — А что ты знаешь? — Да ничегошеньки он не знает. Он же дурень у меня, — вмешалась Малясика. — Вы ж посмотрите на него, посмотрите! И она уставилась на супруга, как будто не успела налюбоваться им за двадцать лет, приглашая и меня заняться тщательным разглядыванием Маляса. Штебленок Ничего не сказал перед уходом. Ничего? Он вообще с белорусской стороны. Что с него взять? Темнота. Ты толковий говори, не заговаривайся, буркнула Малясиха. Прогорелого не упоминал? Маляс оживился. Видно было, что разговор миновал какую-то опасную для него точку. Он заморгал редкими ресницами, припоминая. «Было дело, было. Как-то разбеседовались мы. Мы часто беседовали он ко мне с доверием, пониманием. Он, штебленок того-сего, в партизанах войну отходил. Там, на белорусской стороне, в отряде Козельцева. Ну и рассказывал» что горелый в тот самый час много крови им попортил. Фашистский недолюдок, ставила супруга, которая бдительно следила за правильностью разговора. Недолюдок, согласился маляс. Он горелый у немцев большую силу имел. Вот они ему поручили набрать этот того сего, как бы точно сказать, противопартизанский отряд. Ну, обманный. «Бандеровцы? А не отличишь от партизан?» «Ну никак! Ты балакай, да не забалакивайся!» Снова вмешалась Малясиха и повернулась ко мне. «Если он чего не так скажет, вы уж не в защите Плетет мандрону какую-то!» «Ну и действовал этот отряд на манер партизан!» — продолжал хозяин. «По лесам бродили...» Немцы ничего с партизанами не могли поделать, так пустились на хитрость того-сего. И этот обманный отряд, если где натыкался на настоящих партизан, то их уничтожал. Или на немцев выводил обманом. Ну и, кроме того, в деревнях грабежами, убийствами занимались. Котовали людей по-всякому, чтобы обозлить против партизан. Ведь те думали свои, встречали-то по-людски, а эти вот вроде партизан. Фашистские изверги, — вставила Малясика. Ну да, душегубы. Вот и штебленок со своими нарвался на этих, того-сего, на гореловских.